Ехали на менее быстрых лошадях и вскоре отстали. А он, вихрем промчавшись по спящему Лоуренту, свернул к Ардеи, где у него, равно как в Ариции, в Бовелах и в Устрине, стояли на с самого его приезда в Анции лошади, чтобы он мог в кратчайший срок преодолевать расстояние от Анция до Рима. Ардея — прибрежный городок в сорока километрах к югу от Рима. Бовелый и Устрин — городки на Аппиевой дороге близ Рима. Помня об этом, Вениций безжалостно гнал своего коня. За Ардеей ему показалось, что на северо-восточной окраине неба брежет розоватый свет. То могла быть утренняя заря. Ведь выезжал он позднюю ночью, а в июле светает рано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 Стало быть, пожар, бунт рабов и бойня? Какой ужасный хаос, какой разгул губительных инстинктов и человеческой ярости, и среди всего этого лигия. Стоны Венеции смешивались с храпом и ржанием коня, который, скача по дороге варицию все время, идущей в гору, бежал уже из последних сил. Кто вырвет ее из пылающего города? Кто спасет ее? тут, виницей и упав плашмя на спину коня, схватил себя за волосы. От нистового горя он готов был кусать хребет коня. Но в эту минуту какой-то всадник, так же мчавшийся, как вихрь, но в противоположную сторону,